Сатан спросил Кейс, чего вы хотите? Ну, во-первых, начал Сатан, я хотел бы узнать об этих делах с путешествиями во времени. Как, вы разве не знаете, удивился Кейс, ведь в ваше время был человек, то есть я хотел сказать, что он есть и жив и здоров. Кейс вмешался в Сейчас 7990 год. А у Майклсона, насколько я помню, шибких успехов до 8003 не отмечалось. Кейс стукнул себя по лбу. «А, ну да. А я и забыл». «Вы понимаете?» — спросил Прингл у Саттона. «Улавливаете, о чем речь?» Сатан на всякий случай кивнул, хотя ни черта не понял. «Но как?» — спросил он. «Это все из области психологии», — ответил Принг. «Естественно», — подтвердил Кейс. «Стоит только перестать думать об этом, и сразу поймешь, что к чему». «Время», — сказал Прингу, — «понятие ментальное». Раньше его искали, где только можно, пока, наконец, не уразумели, что его место исключительно в сознании. Когда-то это называли четвертым измерением. Помните Уэйнштейн? «Эйнштейн не называл время четвертым измерением», — возразил Кейс. «И не тебе, Джейк, об этом судить». Это не измерение, если рассматривать его с точки зрения длины, ширины или глубины. Он рассматривал его как длительность. «А это и есть четвертое измерение», — подхватил Прингу. «Нет», — отрезал Кейс. «Джентльмены», — вмешался Саттон. «Джентльмены, прошу вас». «Ну ладно». «Как бы то ни было», — продолжил Кейс Этот ваш Майклсон пришел к выводу, что время является ничем иным, как продуктом умственной деятельности, что оно существует только в сознании людей, и что за пределами сознания оно лишено каких-либо свойств. Свойствами его наделяют люди. Но вы знаете, конечно, опять в лес Прингл, что есть люди, у которых обострено чувство времени. Они с точностью до минуты могут сказать, сколько времени прошло после того, как то-то, то-то и то-то, то-то произошло. Они отсчитывают секунды не хуже хронометр. «Итак Майклсон сконструировал временной мозг», продолжил Кейс, «мозг, у которого чувство времени усилено в миллиарды раз» и обнаружил, что с помощью этого мозга можно контролировать время на определенном участке пространства, что во времени можно передвигаться, переносить из одного времени в другой предмет. «Этим принципом мы пользуемся и по сей день», — сказал Прингу. «Временной мозг — это очень просто. Устанавливает рычажок в такое-то положение и тем самым сообщает мозгу, Куда вы хотите попасть? Вернее сказать, не куда, а когда. А все остальное его дело. Он подмигнул Саттону. «Просто, правда?» «Да», — согласился Саттон, «просто, как апельсин». «Но мистер Саттон перебил Кейс, что еще вас интересует? Ничего, больше ничего». «Но это глупо!» – запротестовал Прингл. «Так-таки ничего?» «Совсем немного, если не возражаете. А именно?» «А именно, что все это значит?» «Вы собираетесь писать книгу?» – сказал Кейс. «Да», – ответил Саттон, – «собираюсь. И хотите, конечно, чтобы она была продана. Скорее, чтобы она была напечатана». «Книга», — сказал Кейс, — «это товар, продукт умственного и физического труда. У нее есть рыночная стоимость». «Надо понимать», — спросил Саттон, — «что рынок — это вы». «Мы издатели», — ответил Кейс, — «и подыскиваем материал для издания». «Нам нужен бестселлер», — добавил Прингу. Кейс подтянул ноги и сел прямо. «Все очень просто», — сказал он. «Нормальная сделка. Назовите свою цену». «Называйте любую», — посоветовал Принг. «Мы не поскупимся». «Да я и не думал о цене», — обескураженно ответил Саттон. «А вот мы подумали», — сказал Кейс. «Мы прикинули, сколько вы можете запросить и сколько мы вам можем предложить. Может быть, вас устроит планета?» «Мы могли бы вам предложить дюжину планет», — подхватил Прингу, покачиваясь на стуле. «Но в этом нет никакого смысла. На кой черт, собственно, человеку дюжина планет?» «Но их можно продать или сдать в аренду», — иронично проговорил Сатан. «Вы хотите сказать, что вас устроила бы такая цена 12 планет?» «Да нет, я не к тому». Просто Прингл поинтересовался, что можно сделать с этой кучей планет. Вот я и ответил только и всего. Прингл наклонился к самому лицу Сатана. «Послушайте», — сказал он, — «мы не станем предлагать вам какое-нибудь заброшенное дерьмо в Тридесятом царстве. Мы предлагаем вам хорошенькую, уютненькую планетку, Без всяких чудищ болотных, с прекрасным климатом, с гостеприимными аборигенами и со всеми современными удобствами. И в придачу деньги, — добавил Кейс, — такой суммы вам хватит до конца дней. А планетка-то в самом центре галактики, — заискивающе добавил Прингл. И адресок будет не стыдно сказать. «Это все меня не интересует», — ответил Сатан. Тут терпение Кейза лопнуло. «Черт подери! Чего же тебе надо?» «Мне нужна информация», — спокойно ответил Сатан. Кейз глубоко вздохнул и выдохнул сквозь зубы. «Ну ладно. Какая информация? Зачем вам нужна моя книга?» В вашей книге заинтересованы три группировки от Чеканил Кейс. Одна из них хочет вас прикончить, чтобы ваша книга вообще не увидела свет. Точнее сказать, они так и сделают, если вы не передадите ее нам. Понятно. А вторая и третья? Третья группировка хочет, чтобы вы написали книгу но они не заплатят вам за нее ни гроша. Они создадут вам все условия для того, чтобы вы поскорее ее написали и будут защищать вас от тех, которые хотят вас прикончить, но денег вы от них не дождетесь. «Если я вас правильно понимаю, — сказал Сатан, — вы тоже хотите оказать мне помощь в издании книги. Презентация там и все такое». «Безусловно», — радостно подхватил Кейс, — «мы в этом заинтересованы, и постараемся все организовать на высшем уровне». «Честно говоря», — добавил Прингу, — «мы в этом заинтересованы не меньше вас». «Мне очень жаль», — сказал Саттон, — «но моя книга не продается». «Назовите любую цену», — рявкнул Прингу, — «все равно не продается». «Это ваше последнее слово?» — спросил Кейс. «Окончательное?» — Сатан кивнул. Кейс вздохнул. «Ну что ж», — сказал он с тоской, — «в таком случае, как это ни прискорбно, у нас нет другого выхода». Он вынул из кармана пистолет. Психотрейсер постукивал то быстро, то медленно, как неисправный будильник. Это был единственный звук, нарушавший тишину комнаты. И Адамсу казалось, что в нем действительно слышится бьение сердца, дыхание, ток крови в сосудах. Он покосился на стопку досье, который несколько минут назад сбросил со стола на пол в порыве ярости. Потому что ничего в них не нашел. То есть абсолютно ничего. У всех все было в порядке свидетельство о рождении, аттестаты, рекомендации, результаты проверки на лояльность, обследование психиатра, все было в ажуре. То-то и оно. Никого из персонала не в чем было заподозрить. Никаких оснований. Белоснежная невинность. И все-таки кто-то спер досье Сатана. Кто-то ухитрился вырвать Саттона из западни подни, расставленной у пояса Ориона. Кто-то ждал этого часа, зная о готовящемся покушении, и предотвратил его. Шпионы, твари такие! Адамс изо всех сил трахнул кулаком по столу. Никто, никто, кроме сотрудников бюро, не мог выкрасть досье Саттона. Никто, кроме сотрудников бюро, не знал решения убрать Саттона, не знал, кому это поручено. Адамс потер ушибленную руку. Трейсер будто насмехался над ним. Трик-трак, говорил он, трик-трак, клик-клик, трик-трак. Это было сердцебиение и дыхание сатана. Это где-то билось его жизнь, пока он жив. Где бы он ни был, трейсер будет продолжать отстукивать ритмы его жизни. Трик-трак, трик-трак. Он где-то в поясе астероидов, так говорил трейсер. Но это слишком неопределенно. Однако можно и уточнить. Уже готовы корабли с другими трейсерами на борту, и скоро круг замкнется раньше или позже, через несколько часов или дней, или недель, но Сатан будет найден». «Трик-трак». «Война», — сказал человек в маске. А через несколько часов неподалеку от города... В болоте был обнаружен горящий корабль. Таких кораблей на земле не строили. В нем обнаружили расплавленное оружие неизвестной модели. Недалеко от корабля нашли мертвое тело и следы, которые вели от корабля до того места, где лежал труп, на одежде несчастного, перепачканной грязью, отпечатки пальцев. Они принадлежали эшеру сатену. Сатана 5 сатан раздражённый лихорадочно соображал Адамс. Его имя стояло на титульном листе книги, найденной на Альдебаране 12. Его пальцы отпечатались на одежде человека, погибшего в этой странной аварии. Человек в маске сказал, что если бы не Саттон, катастрофы на Альдебране-12 не случилось бы, еще Саттон, прикончил Бентона выстрелом в руку. трик клик-клик. Доктор Рейвен сидел вот тут напротив и говорил так, будто во всей истории не было ровным счетом ничего удивительного. Он нашел судьбу, сказал доктор Рейвен. Да-да, он именно так и сказал. Не религию, нет, нет, не религию, а судьбу. Как вы не понимаете? А как это Сатан мог найти судьбу? Судьба — это идея, абстракция. Судьба — это предопределенное течение событий, часто рассматриваемое как действие сил, которым невозможно противостоять. Сатан нашел именно это, неотразимые силы. Тогда, вспоминал Адамс, я сказал, Сатан поведал мне о существах, которых он обнаружил в системе лебедя 61. Он был в затруднении относительно их точного определения, сказал, что лучше всего назвать их симбиотическими абстракциями. А Рейвен кивнул и ответил, что, пожалуй, такое определение, как симбиотические абстракции, подходит лучше всего, хотя понять, что такое симбиотическая абстракция и как она выглядит, очень трудно. Может быть, в книге будет ясней. Информационный робот начал довольно резво. «Симбиоз?» – переспросил он, и пошло-поехало. «О, сэр, симбиоз – это очень просто. Это обоюдовыгодное сосуществование двух организмов различных видов. Обоюдовыгодное, прошу учесть, сэр, это очень важно, что сосуществование обоюдовыгодное, то есть оно не для кого-то одного выгодное, а выгодное именно для обоих организмов. «Мутуализм — это вот нечто другое. Здесь также присутствует взаимная выгода, но она носит скорее внешний сэр, чем внутренний характер. Это также и не паразитизм, поскольку в случае паразитизма выигрывает только одна, так сказать, сторона. Выигрывает, как это ни прискорбно, не хозяин, а паразит. Такова суровая правда жизни». «Расскажи-ка мне с трудом, сдерживая улыбку», — попросил Адамс. «Побольше о симбиозе. Чепуха, про которую ты так увлекательно рассказываешь, меня не очень интересует». На самом деле охотно откликнулся робот. «Все предельно просто. Возьмем, к примеру, вереск. Вы, конечно, знаете, что это растение не может расти без связи с определенным грибом». «Нет, Буркнул, Адамс, представь себе, не знаю. Ну, так я вам расскажу. Гриб как бы живет внутри растения, внутри корней и семян. Если бы не этот гриб, вереск не смог бы произрастать на тех почвах, где он обычно встречается». Редкое растение может расти на таких бедных почвах. А все потому, сэр, вы следите за мыслью, что ни у одного другого растения нет такого прекрасного гриба-напарника. Вереск дает грибу место для жизни, а гриб добывает для вереска питательные вещества из почвы». «Ну, знаешь, — пожал плечами Адамс, — Я бы не сказал, что это так просто. Ну, сказал робот, есть сэр и другие примеры. Существует, например, лишайники, которые представляют собой не что иное, как симбиотическую комбинацию гриба и водоросли Иначе говоря, если посмотреть с фактической стороны лишайника, как такового и нет. Есть два отдельных организма. «Да», — выговорил Адамс с усмешкой, — «просто удивительно, как это только ты сам до сих пор не сгорел дотла в лучах своей гениальности». «А еще есть такие маленькие зеленые существа», — невозмутимо продолжал робот. «Лягушки, что ли?» «Нет, не лягушки», — без запинки ответил робот. «Это простейшие организмы, одноклеточные». Такие малюсенькие в воде живут, ну вы что, не знаете разве? Они вступают в симбиотические отношения с определенными видами водорослей. Животное потребляет кислород, который выбрасывает водоросль, а водоросль, в свою очередь, потребляет углекислый газ, который выделяет животное. А еще существует симбиотическая связь между червием и водорослью. Водоросль помогает процессу пищеварения червя. И все идет хорошо до тех пор, пока червю не взбредет в голову сожрать водоросль. А что он без нее? Абсолютное ничтожество, вот что я вам скажу, сэр. Больше ничего». Все это безумно интересно, прервал Адамс робота. А теперь попробуй-ка сказать, как, по-твоему, выглядит симбиотическая абстракция. Не знаю, растерянно ответил робот. Не знаю, сэр. И доктор Рэйвен сказал то же самое. Очень трудно себе представить, как выглядит симбиотическая абстракция.